Глава 12. Август 2024 года. Женя. Соцсети, безусловно, могут много рассказать о человеке. Бесхитростная красавица Лариса Калини наделилась своими откровенными где позировала с явным удовольствием, в полной мере осознавая свою красоту. Между откровенными фотографиями в купальниках или прозрачных одеждах которыми она привлекала к себе внимание мужчин. Встречались фото котят, щенков, огромных, подаренных ей любовниками букетов, сладостей. Было много простых, сделанных неумело, селфи в самых разных местах, но там, где было, по ее мнению, красиво. Это были рестораны, красивые уголки парков с цветниками, морские курорты, памятники архитектуры. Обыкновенная девушка, живущая в свое удовольствие. Женя предполагала, что ее убили из-за ревности. Из-за жгучей, смертельной ревности. И что человек, который ее убил, либо имел свои ключи, либо каким-то образом сумел остаться в квартире незамеченным и, дождавшись, когда Лариса уснет, прирезал ее. И все-таки в эту формулу невозможно было поместить способ убийства, то количество ударов ножом, которые нанес убийца. Так яростно мог убивать человек, находящийся в состоянии шока, потрясения, но не мог убийца, проведя сколько-то времени в квартире и дожидаясь, пока жертва заснет, тихонько подкрасться к ней и вдруг начать колоть ее куда попало, словно в человека вселился дьявол. Нет-нет, что-то там не так. На фотографиях в фотоальбомах, которых на самом деле в квартире Ларисы оказалось достаточно много, она везде была одна, без мужчин. Иногда с подругой, о которой Жене рассказала соседка Марина Сергеевна Кузнецова. Эта соседка — молодящаяся женщина лет 60, в фиолетовом велюровом домашнем костюме, которая просила называть себя просто Мариной, а не Мариной Сергеевной, как ей больше подошло бы во возрасту. Довольно подробно описала внешность подруги. И тогда Женя, рискуя навлечь на себя подозрения, решила сделать вид, что она знает, о какой именно подруге Идет речь, и даже назвала ее Дашей. Она сделала это, чтобы соседка не сомневалась, что же не является хорошей подругой самой Ларисы, а потому знает их других общих знакомых, Калининой. Судя по описанию, эта так называемая Даша на самом деле была полной противоположностью Ларисе. Нежнейшая, красивая Лариса и грубоватая, мужеподобная Даша. Кто знает, что их связывало и какие между ними существовали отношения. Но Дашу эту надо было найти во что бы то ни стало. Женя нашла лишь одну зацепку, на которую никто из экспертов или следователей не обратил внимания. Губная помада на полочке в ванной комнате темно-коричневого тона. Женя позвала Реброва и попросила его взять помаду на экспертизу. «Валера, пожалуйста, пусть посмотрят на отпечатки пальцев. Сверят с пальчиками Ларисы. Про ДНК я уж молчу». Понимаю, что вряд ли кто займется этим дорогостоящим анализом, но согласись, везде на фотографиях Лариса с розовыми губами, причем все оттенки теплые, понимаешь? Без синюшности это ее стиль. Белая кожа, потому что пудра почти белая, я нашла в ее косметичке несколько пудр и все светлые: светло-коричневые тени, черные или коричневые туши, нежно-розовая помада. Вот вам и Лариса Калинина. Женя едва только вошла в подъезд обратила внимание на нестандартное оформление лестничной площадки первого этажа и лестницы. Афиши, расклеенные по стенам, которые она восприняла просто как украшение пространства, на самом деле оказались действующими, актуальными афишами маленького театра «Скорлупка», расположенного на первом этаже дома. И вход в него имелся только один — дверь подъезда, в котором проживала Лариса Калинина. И, как сообщила Жене соседка Марина, дверь эта вечерами бывала подолгу открыта для зрителей театра и не защищена до полуночи никакими домофонами или кодовыми замками. И жильцы не возмущались, многим вообще нравился театр, к тому же на них распространялась 50-процентная скидка на билеты. Словом, жильцы и театр жили дружно, никаких конфликтов никогда не было. Жильцам нравилось, что весь первый этаж был всегда чистый, Стены украшены афишами и даже картинами самодеятельных художников. А у окна на площадке стояли катки с растениями. Вот только для убийцы эта дверь была поистине волшебная, распахнутая и впускающая в себя, пусть и небольшую, но все же толпу посторонних для этого дома людей. А поэтому вычислить, кто в ночь убийства проник в дом, было невозможно. Однако, как потом выяснилось, это уже поработал с администрацией театра один из оперативников, В самом театре постоянно работают камеры. Вот это стало для следствия настоящим подарком. То есть следователю предоставлялась возможность увидеть всех, кто вошел в тот вечер в театр. Можно было подсчитать количество посадочных мест и сравнить с числом вошедших вечером в подъезд. Потом вычесть жильцов или их гостей, и вуаля. Убийца обнаружен, но это только теоретически. «Не так уж много зрительных мест», — пожал плечами ребров. «Посчитаем, проанализируем. Участкового подключим, он знает многих жильцов, а в театре, скорее всего, знает постоянных зрителей». «Вот бы поскорее найти эту подругу Калининой, она бы точно рассказала и о ее любовниках, и, может, о каких-то проблемах». «Мы, конечно, посмотрим помаду, но сдается мне, что она сама рано или поздно объявится. А пока что установим за квартирой слежку, Когда-нибудь сюда приедет какой-нибудь ее ухажер, допросим его, может, и не один приедет. «А где Журавлев?» — спросила Женя, чувствуя, что краснеет. «Его что, на самом деле задержали?» «Да нет, он занимается как раз поиском автора этих фотографий. Как ты понимаешь, для него это вопрос, что называется, жизни и смерти. Думаешь, он не переживает, зная, что и ты об этом тоже узнаешь?» То есть он в курсе того, что ты расскажешь мне про это дело? Ну, мы не говорили конкретно об этом, но, думаю, он понимает, что такое скрыть невозможно. К тому же он знает, что я бываю у вас, что плотно общаюсь с Борисом. Нет, не думаю, что он надеется на то, что ты не узнаешь. Допуская даже, что он рад был бы, если бы ты помогла нам всем в этом деле. «Мог бы и сам позвонить и все рассказать», — Боркнула Женя. «Вроде не чужие люди». Женя, ты вообще понимаешь, что говоришь? Когда все это произошло, ты вообще была не дома. Вы были в ссоре с мужем. Павел, конечно же, об этом знал. И как ты думаешь, посмел бы он тебя в тот момент компрометировать, тревожить своими проблемами? Да я сам бы лично ему голову оторвал. Понятно. Но чтобы мне помочь ему, я хотела бы с ним встретиться и поговорить. Встретишься. Если хочешь, прямо сейчас поедем в отдел... Он точно там, сидит за компьютером, ищет в интернете подобные шедевры, хочет вычислить автора. Он не найдет, это невозможно. Ты знаешь, сколько в Москве фотографов? Тысячи. И что же ты предлагаешь? Думаю, надо бы попытаться снять отпечатки пальцев с этих фотографий. Да что толку, если на них наверняка остались следы самой Ларисы, да еще огромного количества людей, задействованных в оформлении выставки. Разве что... Кто-то из них проходил по нашим делам. Вычислить автора этих фотографий невозможно. «А можно я сниму хотя бы один шедевр со стены?» — спросил о Жене, едва сдерживаясь, чтобы не возмутиться вслух тем, что фотографиями пока что никто всерьез не занимался. «Я в перчатках, если что». «Валяй», — улыбнулся Серебров, поскольку на самом деле не верил в то, что даже обнаружив автора фоторабот, они как-то продвинутся в расследовании. Пашка тоже снимал, ничего не сказал. Фотографии аккуратнейшим способом приклеенных на пенокартон было всего четыре, и все они были просто огромными, примерно метр на метр и закрывали практически все пространство над изголовьем кровати. Сюжет был везде похож, пара красивых полуодетых молодых людей, парень и девушка, демонстрирующих себя с явным удовольствием. Черно-белый явно выигрышный вариант. Настоящие художественные фото, и парень этот был точно Журавлев. Женя, сняв первое же фото и осторожно, опустив на кровать, перевернула его, и радости радостью не было предела. На обороте была приклеена маленькая этикетка, где мелким шрифтом было написано «Михаил Лернер, 2019 год. Телефон». «Ребров, ты только посмотри! До да ваших экспертов намыло!» «Ну, ничего себе!» Покачал головой потрясенный Ребров. «Но ведь Пашка-то тоже фотографировал здесь что-то». «Да, ты говорил, но какое фото именно снимал? Это?» «Кажется, да. Но тогда должен был тебе рассказать про этого Михаила Лернера. Ты сам-то, Валера, где в это время был, когда он возился с фотографиями?» Письменный стол осматривал. В документах пытался что-то найти. Думаю, он увидел, конечно, эту наклейку, и, скорее всего, именно ее и сфотографировал. Возможно, что-то вспомнил. Скажи, он вскоре после этого ушел? Ну да, сказал, что ему кровь из носу. Нужно найти автора фотографий. Вот он и помчался искать этого Лернера, понятно. И тебе ничего не сказал, знаешь, почему? И почему же? Да потому что ему стало стыдно. Он на самом деле что-то вспомнил. Да почему ему должно быть стыдно? «Ну, сфотографировался парень, и что с того?» Женя почувствовала себя снова неловко. И зачем она только вообще заговорила про Павла? «Просто там девятнадцатый год, а вот он что-то и вспомнил». В устыдилась своего вновь возникшего интереса к Журавлеву Женя. «Я неправильно выразилась, ты прав, в этих фотографиях нет ничего стыдного, разве что Лариса это просто...» Валера, все не хочу больше об этом. Подождем, что расскажет сам Журавлев. Уверена, он найдет этого фотографа и все тебе расскажет. И дело не в том, что именно он там изображен. Нет. Просто мы сможем тогда узнать хотя бы что-то про саму Ларису Калинину. Может, этот фотограф знаком с ней? Женька, да не тушусь а ты так. Я понимаю твои чувства. Думаю, на самом деле неприятно узнать, что твой парень встречается с проституткой, но. С другой стороны, он все-таки так и не стал твоим парнем, поскольку ты замужем. Да и Калинина, возможно, не была проституткой, а просто девушкой легкого поведения. Так что прекрати тут краснеть, расслабься и постарайся распутать это дело. Если тебе тяжело, если ты не можешь... Мне не тяжело. Ребров, с чего ты взял? Вот возьму сейчас, да и позвоню Журавлеву. Спрошу, нашел он Лернера или нет. И она тотчас набрала номер Павла поздоровалась, как ни в чем не бывало, и спросила про фотографа. «Привет, Женечка, да, нашел. Но только не в Москве, он сам живет в Питере. Мы поговорили с ним по телефону, я отправил ему снимок, фотографии, спросил, когда они были сделаны и принимал ли участие в выставке. Ну, о результатах я расскажу вам с Ребровым, все же не по телефону. Давайте встретимся». Во время разговора Женя включила громкую связь, и Ребров кивком согласился с Женей назначить встречу в расположенном рядом с отделом кафе. Вышли из квартиры, прихватив трофеи, помаду, предполагаемой подруге Калининой, пару фотоальбомов и эту самую огромную фотографию, снятую со стены, чтобы проверить ее на отпечатке пальцев. Женя высадила Реброва возле отдела, а сама пошла в кафе, чтобы заказать кофе. Журавлев был уже там. Она предполагала, что он может прийти раньше и... Немного нервничала, не зная, как себя с ним вести, но именно в этот день, когда за плечами была ссора и примирение с мужем, она вдруг почувствовала себя защищенной. Причем защищенной именно Борисом. С Павлом они расстанутся, это понятно. Главное, чтобы ее пульс не учащался, когда она увидит его. Но она заволновалась, заметив его сидящим за столиком возле окна. На нем был тонкий черный свитер, который шел ему и придавал всему его облику какой-то легкий трагизм в сочетании с романтизмом. Бледные полные губы, впалые щеки, синие глаза. Неудивительно, что профессиональный фотограф захотел сделать его своей моделью. Привет, она села напротив него. Как дела? Ничего глупее и спросить было невозможно. Разве не понятно, как ему сейчас тяжело? «Ребров сейчас подойдет, мы взяли эту фотографию, ну, ту крайнюю, на которой наклейка на экспертизу». «Думаешь, найти там мои следы?» улыбнулся одними губами Павел. «Я тоже прикасался к ней в перчатках, как и вы с Ребровым». «Скажи, но это точно там ты?» решила на всякий случай спросить Женя. «Да, это я». Как раз в эту минуту в кафе вошел Ребров. Мужчины поздоровались, к ним подошла официантка, Павел заказал всем кофе. «Так вот, рассказываю. Поговорил я с этим Лернером. До этого нашел фото его самого в интернете. Он на самом деле профессиональный фотограф, живет в Питере. И, главное, увидев его, я вспомнил, когда, где и с кем я оказался в том доме. История удивительная. Итак. Это девятнадцатый год, август. Я был в отпуске и отдыхал в Лазаревском». Снял там квартиру, в частном пансионате, целыми днями купался в море, ел да спал. Все. Так вот, моей соседкой по пансионату была одна девушка, очень красивая, но просто модель. Калинина невольно вырвалась у Жени. Мы, конечно, познакомились, и как не познакомиться, когда сидим за одним столиком, прогуливаемся по набережной, ну и все в таком духе. Она была одна, сказала, что приехала для того, чтобы отоспаться. Поэтому не взяла с собой своего парня. Понятное дело, что на пляже к ней постоянно кто-то клеился, за ней ухлестывали два парня из соседнего пансионата. Они просто проходу не давали. Пришлось объяснить им, поговорить, слава богу, отстали. Но девушка была так хороша собой, у нее была такая фигурка, что за ней, когда мы с ней возвращались с пляжа, увязался еще один мужик, такой бородатый, интеллигентного типа, с дорогущим фотоаппаратом. Я говорю, Лара, мол, подожди, Пусть человек сделает твои фотографии. Не наглый тип, нормальный такой. Он просто не мог пройти мимо такой красоты. Ну мы остановились, мужик представился профессиональным фотографом, сразу же дал нам свои визитки, и да, точно его звали Миша, Михаил Лернер. Он сказал, что снимает квартиру в большом доме на первой линии, что там шикарный сад, много роз. Он засыпал Ларису комплиментами, сказал, что Готовится к выставке в Москве, что эта выставка будет о любви, о страсти, ну и все такое, и что мы, он подумал, что мы пара, просто идеально подходим в качестве моделей. Я так понял, что он ходил по пляжу и искал красивых девушек и парней. Мы к тому времени уже сидели в кафе и пили вино, и погода была чудесная, и мы слегка опьянели, да и Лариса показалась мне еще красивее. Женя почувствовала себя настоящей уродиной и даже опустила голову. Ей было невыносимо слышать такое. Надо же, какие комплименты отвешивает какой-то там проститутки. Короче, мы согласились, и он, этот Миша, заманив нас к себе в квартиру, где он обустроил большую комнату, превратив ее в студию со светом, зонтом и все такое, фотографировал нас в разных позах несколько часов. Он сделал, как мне кажется, тысячу кадров. Только и слышно было щелк-щелк. Он говорил, что ему сказочно повезло, что он встретил нас. И что, когда будет выставка, он непременно нам позвонит и пригласит. И ведь позвонил, пригласил где-то в ноябре девятнадцатого года. Но я же тогда работал в концевском отделе, и у меня не было ни одной свободной минуты. Короче, не поехал. А Лариса, а вы с ней не продолжили знакомство, когда вернулись в Москву? Ребров просто спас Женю, когда первый задал этот вопрос. Вы верно думаете, что речь идет о Ларисе Калининой, да? «Может, Малининой?» Женя, закатив глаза, повернулась к окну и принялась рассматривать занавеску. «Друзья мои, эту девушку на самом деле звали Лариса. Да только это совсем другая Лариса. Ее фамилия плохого, Лара плохого. Я по этому поводу много шутил». «Да она нарочно назвалась так, для прикола». Женя вернулась в прежнее положение и теперь рассматривала Журавлева чуть ли не с ненавистью. «Вот ведь дурак, а еще следователь». Как будто бы женщина не может назваться любой фамилией. Нет, не для прикола. Вы удивитесь, если я вам скажу, что она наша коллега. Она следователь Лариса Плохова. Это другая Лариса, понимаете? Она работает в замоскворецком отделении, и она точно там работала и работает. Я уже проверил и даже позвонил ей. Ничего себе. Рибров откинулся на спинку стула и вздохнул как если бы ему предстояло теперь разгадать еще более сложную задачку. Подошла официантка, принесла кофе. Женя сделала несколько глотков, божгла губы. «Да уж Журавлев удивил, так удивил», — сказала она. «И как же эти фотографии оказались в квартире нашей Калининой?» Она их просто украла, об этом мне рассказал уже Лернер. После выставки примерно... Через три дня он заглянул на выставку, она проходила в одном культурном центре на Красной Пресне, и вдруг обнаружил исчезновение четырех работ. Охранники сказали, что приходила девушка, сказала, что она купила эти работы. Те, видимо, посмотрели, девушка-то с фотографий, и пропустили ее. Но как такое возможно? А как возможно было вынести в Праге с выставки фотографию Мэрилин Монро? А в Стокгольме вынесли гравюры и скульптуры самого Сальвадора Дали? «Да мало ли совершается краш, а здесь просто выставка фотографий не очень-то известного, хоть и, безусловно, талантливого фотографа Лернера». «То есть Калинина каким-то чудесным образом оказалась на этой выставке? Вы сами-то в это верите?» — возмутилась Женя. «Я думаю, что она увидела где-нибудь рекламу этой выставки. Может, в метро или в каком-нибудь журнале. Увидела Ларису Плохову и узнала в ней себя», — сказал Павел. «Тоже, видать, задумалась» кто и где ее сфотографировал, но так и не вспомнила. Нашла этот центр, пришла туда, увидела эти фотографии и обомлела. Они ей так понравились, что она их украла. Привезла к себе и повесила над кроватью. Вот вам и вся история. Мальчики, тогда можно предположить, что Ларису Калинину убили по ошибке вместо следователя. Нам надо срочно найти эту Плохову. Я звонил ей, она сейчас во Владимире, в командировке. Вот вернется, мы с ней встретимся и поговорим. «Ты хотя бы предупредил ее? Рассказал об убийстве Калининой?» — спросил Ребров. «Пришлось, но она, скажу я тебе, не испугливых. «А я все равно постараюсь найти подружку Калининой. Конечно, мотив, связанный с работой следователя, более жизнеспособен, но мы же должны проверить все». «За квартирой Калининой следят, видео с камер в театре просматривают, эксперты тоже работают. Дождемся результатов, там видно будет». — сказал Ребров. — Знаете что, мне одного кофе как-то маловато. Журавлев, Женя, может, закажем себе супу?